То есть о самом событии им известно, однако вряд ли они догадываются, что я теперь четко разделяю прожитое до того памятного месяца и после. Наши предки вели счет времени, скажем, с того дня, как был убит матерый медвежище, или молния расколола вековой дуб. Мы обычно не связываем прошлое с природой.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 В детстве я рос нормальным ребенком, любящим сказки и загадочные истории, но жизнь очень скоро выбила из моей головы веру в нечто замечательное, наполнив ее вполне определенными, без всяких тайн и секретов, фактами. Однако я не назвал бы себя таким уж трезвым реалистом, с пеной у рта, отвергающим гипотезу звездного происхождения человечества, возможность контакта с иными цивилизациями, Федоровское учение о бессмертии, разумность шаровой молнии, существование снежного человека, лох-несского чудовища и прочие сумасшедшие идеи, гипотезы, таинственные случаи. Я не верил в них, но и не зачеркивал лишь потому, что этого быть не может. Когда Дроботов забегает ко мне на часок и с жаром экзальтированной дамы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 Мне хватает повседневных забот и некогда думать о чем-то эфемерном, существующем, скорее всего, лишь в воображении мечтателей».